Глава 26. Планы мести. Колени болели, а руки я ободрала в кровь, пока пыталась вылезти на улицу по одному из узких лазов. Горло свело, легкие горели, а порезанная Вероникой рука снова заныла. Я не сразу сообразила, что мы вышли совсем не в том месте, которое обнаружили с Владом неделю назад. Получается, он мне снова врал, когда делал вид, будто не в курсе, есть ли выходы наружу и где они находятся. «Думала, ты не знаешь, как выбраться из подземелья на поверхность». Я укоризненно посмотрела на Влада и осторожно поднялась с колен. Все тело болело, руки дрожали, держаться получалось с трудом. Больше всего мне хотелось передохнуть, а лучше вздремнуть в безопасном месте. А потом проснуться и обнаружить, что ничего не случилось, и моя жизнь проста и беспечна, как до поступления в этот проклятый лицей. «Прости». Влад, как ни в чем не бывало, улыбнулся. Просто не был готов выдать кому-то свое тайное убежище. «Даже я про него не знал», — подтвердил слова друга Ян и поинтересовался. «Где это мы? Очень интересное место. Атмосферное. Тут хорошо». Я не могла согласиться с Яном. Мне не было тут хорошо, скорее, жутко. Впрочем, я была слишком напугана, чтобы адекватно оценивать окружающую действительность. Уже давно стемнело, и в тонкой куртке я быстро начала замерзать. Недавно прошел первый снег, так как траву тонким слоем покрывала белая крупа. Прямо перед нами, меньше чем в двух метрах, возвышалась монументальная стена с квадратными, выкрашившимися столбами из красного кирпича и коваными решетками между ними. В душе зародились смутные сомнения, и я резко обернулась. «Все так и есть. Потайной ход вывел нас на заброшенное кладбище», Дверь располагалась под одним из могильных камней. Видимо, Влад нажал на скрытый механизм, могильная плита отъехала в сторону, а сейчас встала на место. Я никогда не боялась кладбищ, но в слабом свете луны оно пугало. Корявые деревья с ветвями, похожими на старческие руки, покосившиеся кресты на засыпанных листвой могильных холмах, Небольшая заброшенная часовенка вдалеке, выделяющаяся черным силуэтом на темно синем усыпанном звездами небе, и девственно-белая, словно покрытая саваном, земля. По спине пробежала дрожь, и я поежилась. «Кладбище!» — с довольной улыбкой произнес Ян. Я из-под лобья посмотрела на него, не понимая причины веселья. Похоже, парню здесь просто понравилось, и Влад знал, что так будет, поскольку взглянул на друга с едва заметной понимающей усмешкой. Пойдемте, я покажу, где можно переночевать. Самое безопасное место поблизости от лицея. Про него никто не знает. Дороги, если и были, то давно размыты, от проезжей части кладбище отделяет лес, от лицея поле и заросший овраг», — сказал он. «Я не хотела ночевать на кладбище, но находилась не в том состоянии, чтобы качать права. Влад уверенно двинулся вперед, я пошла следом, а Ян замыкал наш маленький отряд». По кладбищу мы блуждали недолго, оно оказалось не таким уже большим. Миновали покосившуюся, зияющую пустыми провалами окон церковь и вышли к высокому, похожему на мавзолей, склепу с черной кованой решеткой вместо ворот. Искусные, изящные лилии с металлическими бутонами, которые, казалось, столь тонкие, что могут колыхаться на ветру, выглядели тут неуместными и внушали еще больший ужас». Склоненные головки выкованных цветов, словно скорбели по тому, чье тело заключено в склепе. Я туда не пойду, заявила я неожиданно даже для самой себя. Просто это место вызывало панический ужас. Парни удивленно покосились на меня, но не восприняли всерьез. Влад лишь отмахнулся: "Не бойся, там нет ничего страшного. Это не более, чем место, в котором можно спрятаться. Тут хорошо и безопасно. И часто ты здесь прячешься?" Подозрительно прищурившись, поинтересовалась я. Похоже, видеть везде подвох вошло в привычку. Я не доверяла Владу и ничего не могла с собой поделать. «Бывает, когда все надоели». Улыбка Влада была располагающей и беспечной. Я даже купилась на нее и улыбнулась в ответ, чувствуя, как тает ледяная корка, покрывающая сердце. «Прошу прощения, что прерываю», — бесцеремонно встрял Ян, «но тебя, Влад, в данный момент активно ищут». Поэтому стоит предпринять какие-то меры. Пока я не хочу ни с кем ссориться, поэтому сейчас вернусь обратно и изображу бурную деятельность. Через час-полтора снова буду здесь. И ты, Влад, уйдешь объясняться с шешей. Если ты этого не сделаешь, то подставишь многих. А что будет со мной, когда он уйдет? Прервала я не слишком понятный монолог. С тобой останусь я, пояснил Ян. Думаю, Влад все же придет к компромиссу с собственным наставником а пока вам нужно поговорить. «Да», — согласилась я. Сумасшедший побег слишком сильно впечатлил меня. Иногда казалось, что я просто сойду с ума, а потом чувства просто отключились. Я поняла, что не могу и не хочу пугаться. Первобытный панический ужас потихоньку отступал, освобождая место для оцепенения и апатии. Мир, в котором я существовала всю жизнь, рухнул и его место заняла совсем иная, незнакомая реальность. Я и уже почти не удивлялась. Вот и сейчас меня практически не волновало то, что с минуты на минуту я могу узнать тайны, раскрыть которые стремилась последние два месяца. Впрочем, быть может, так на меня действовал гипноз Влада. Я все еще чувствовала его липкие щупальца и испытывала почти физическое желание от них избавиться. Даже знала, как. Нужно просто вцепиться — и оторвать. Но не делала этого лишь потому, что была уверена. Как только пропадет воздействие, вернутся паника и ужас. Дождавшись, когда Ян скроется в темноте, Влад подошел к двери склепа и осторожно скользнул пальцами по решетки. решетке. Там, где металла касалась рука, появлялся светло-голубой, немного светящийся след. Когда старательно выведенный рисунок, лилия, похожая на клеймо на плече Леди Винтер, был завершен, Дверь скрипнула и с едва слышным шуршанием отъехала в сторону, открывая темный проход. Катурин щелкнул пальцами, и у входа зажглись неяркие фонари, высветив узкую каменную лестницу, ведущую вниз. Влад подал мне руку и настойчиво потянул за собой. Было некомфортно, но я посчитала, что упираться глупо. Чувствуя, как начинают дрожать колени, все же двинулась вниз, постоянно принюхиваясь. Я была на похоронах лишь один раз, но запах запомнила навсегда. Его отголоски чудились мне везде. В маршрутке, возле женщин в черных платках, мельком в супермаркете, всегда на кладбище. И вот сейчас я старательно пыталась обнаружить его и здесь. Но не могла. Возможно, потому что это место никогда и не было склепом. Может, оно изначально задумывалось как тайное убежище? Вопрос, кому и зачем это было нужно? Внизу располагалась довольно просторная комната, освещенная настенными светильниками. У стены был выложен камин из темно-красного кирпича. Рядом с ним валялась охапка дров, прямо на постеленный на пол медвежьей шкуре. «Она настоящая?» — подозрительно поинтересовалась я. «Подделок не держим», — ответил Влад и начал уверенно разжигать в камине огонь. Я огляделась. Деревянный стол на толстых резных ножках, старый шкаф — Такой достался нам у наследства вместе с дачей под Питером. И вполне современный диван. В этом месте и правда было вполне уютно. В шкафу есть кофе, чай и довольно много печенья. Мои скромные запасы. Жаль, нет электричества, поэтому холодильник тут не поставишь. А лампы? Удивилась я. Мне-то показалось, что они просто сделаны под старину. Это популярные в девятнадцатом веке газовые светильники немного усовершенствованные мной. «Ты маг?» — дрожащим голосом спросила я и получила в ответ усмешку. «Не говори глупости. Ты слишком много читала сказок». «Тогда кто ты?» «Думаю, ты знаешь». Влад нежно улыбнулся и подошел ко мне вплотную. «Зачем же задавать лишние вопросы?» «Расскажешь все?» Чувствуя, что снова тону в золотистой радужке его глаз, я сделала шаг назад. Хотелось сохранить во время разговора трезвую голову. Влад, как никто другой, умел врать, увиливать от ответов, но при этом говорить столь складно и искренне, что я верила ему снова и снова. «Возможно, я расскажу тебе многое». Он больше не пытался сократить дистанцию. Отошел в сторону, поворошил потрескивающие поленья в камине, потом взял со стоящего в углу кресла клетчатый плед и кивнул на диван. «Садись» скомандовал Влад. «Ты, наверное, замерзла. Он присел рядом и укрыл меня пледом. «Никогда не страдал косноязычием», — заметил он, бесцеремонно притянув меня к себе. Немного поколебавшись, я положила голову ему на плечо. «Но сейчас не знаю, с чего начать», — добавил он. «Хочешь, помогу?» — поинтересовалась я и, не дожидаясь ответа, начала. «Этот лицей кишит нагами, но я не могу понять, что вам понадобилось здесь, в холодной и суровой России? Вроде бы ваша родина Индия?» «Ты не совсем права», — подхватил Влад. По легендам, до наступления ледникового периода предки древних индийцев, Арии, жили на севере, в районе Арктики. Там был очень комфортный климат. Наша родина находится там. Только с наступлением холодов мы двинулись на юг и осели в Индии. Сейчас многое изменилось, люди перестали верить в наших богов. Нагов рождается все меньше и меньше. В Индии свои законы, там обосновались старшие боги — Индра, Шиву и Вишна. А вот королю Нагов Шеше снова пришлось искать себе новый дом. Тогда он и вспомнил про свою прородину. Король Нагов? Анатолий Григорьевич? Это правильная догадка? Замиранием сердца поинтересовалась я. Ты умна, и в этом твоя беда. Не стоило лезть в это так глубоко. Он погладил меня по волосам. Теперь я не знаю, как тебя защитить, и это убивает. То есть в этом лицее собрались те, кто должен стать Нагом, и я в их числе? Разговор казался совершенно нереальным. Я даже испугаться как следует не могла. С одной стороны, я уже осознала, что Наги — реальность, а с другой — не могла отделаться от ощущения, что мы обсуждаем какой-то увлекательный фильм. «Твоего обращения я не допущу», — горячо возразил Влад и сильнее прижал меня к себе. «Почему?» Я отстранилась и с интересом заглянула в его глаза. Влад немного отвернулся и постарался говорить практически без выражения, видимо, для того, чтобы я не могла понять его истинных чувств. «Сначала я должен рассказать о сути нагов». Нагами станут далеко не все. То есть? Древние боги и мифические существа являются теми, кого вы называете энергетическими вампирами. Нам необходима жизненная энергия людей. Мы питаемся ей, чтобы выжить. То есть одни здесь потенциальные наги, а другие обычные люди? Пища? Вот тут до меня начало потихоньку доходить. По спине пробежал холодок. Выходит, наги паразитируют на обычных людях, которых вы доставляете в лице, словно... Я замялась, подбирая определение. Обычный скот? Не утрируй. Влад поморщился. К тому же совсем обычных людей здесь нет. Во всех лицеистах есть частичка сущности нага, но она настолько мала, что не играет практически никакой роли. Не все могут обратиться. Я закусила губу и с замиранием сердца спросила. А я наг? «Или пища?» «Ты нагайна. Сама же знаешь. Неужели ни разу не пробовала чужую энергию?» «Не знаю. Честно созналась я, Чувствую, как горло подкатил комок то ли отвращения, то ли страха. В душе появилась маленькая червоточинка сомнения. Не хотелось признаваться даже себе, что я немного лукавлю. И тем более я не хотела говорить об этом Владу, собираясь стоять на своем. По крайней мере, специально точно нет» но я чувствую, когда пытаются брать мою». «Это тоже одна из способностей», — пояснил Катурин. «Похоже, он не собирался меня пытать или настаивать на чем то За это я была ему благодарна». «Ей-то овладела очень быстро». «Что произошло бы со мной, если бы ты меня не вытащил?» «Не знаю», — признался Влад. «Шеша не любит тех, кто раньше времени узнает его секреты». Я не стал дожидаться его реакции решил сначала спасти тебя, а потом узнать о планах. Если бы он хотел тебя убить, думаю, уже сделал бы это. Скорее всего, он бережет тебя для чего-то. У тебя есть предположения для чего? Возможно. Но я расскажу тебе о них позже. К сожалению, у нас осталось не так много времени. Сейчас придет Ян и побудет с тобой до моего возвращения. Постарайся поспать. Но у меня еще столько вопросов. «Что случилось с Машей? Много ли тут нагов? Елена Владленовна одна из вас? Почему Вероника знает обо всем? Из-за чего ты не хочешь, чтобы я стала нагом? Неужели ты думаешь, что я смогу уснуть? Да у меня просто в голове не укладываются. Если честно, меня трясет от происходящего». «Я отвечу тебе только на два вопроса». Влад нежно улыбнулся. «На больше не хватит времени. Вероника — будущая королева нагов, поэтому Шеша хотел, чтобы мы были вместе». Более того, он грезил этим. «Почему?» «У него на это свои причины. Как-нибудь я поведаю тебе о них, а пока отвечу на второй вопрос. Я не хочу, чтобы ты стала нагом, потому что ты изменишься. И неизвестно, как сильно. Нагайна Алина не будет похожа на Алину человека, и никто не знает, насколько. Я не хочу рисковать. Ты дорога мне такой, какая ты есть». В голове было столько сведений, что переварить их за раз, казалось невозможным. С одной стороны, Влад подтвердил все мои догадки, с другой, я не могла поверить, что все это реальность тайны лицея, в котором непонятно зачем воспитывают нагов, погибшие ученики, которые, возможно, как раз и были пищей. Но почему они умерли только спустя какое-то время после того, как покинули лицей? Все это хотелось узнать у Влада, но я подозревала, что он не ответит, по крайней мере, сейчас. Как и не расскажет, зачем заморочил голову Григорию Романовичу или куда все таки исчезла Маша. Эти вопросы я оставила на потом, не удержавшись лишь от одного, хотя прекрасно понимала, что мне не понравится услышанное. Руки мелко дрожали, а лоб покрыло испарина. Тогда, осенью... Кирилла Дмитриевича, преподавателя, которого подменял ты, убила Елена Владленовна, да? Влад сморщился, словно проглотил кислый лимон, и отстранился. Это был несчастный случай. Досадная ошибка. Его покусала гигантская змея, как по мне, очень подозрительно, не похоже на несчастный случай. Комок застрял в горле. Мы говорили об убийстве человека, как о рядовом, ничего не значащем происшествии. Я знала, кто убийца, но ничего не могла с этим поделать и никак не могла доказать это или пойти в полицию. От отчаяния хотелось кричать, но я не могла даже заплакать, лишь с каменным лицом слушала логичные и бесстрастные объяснения Влада. Находясь в змеином обличье, наги не всегда могут сдержать свои порывы. Елена была обижена на Кирилла Дмитриевича по личным причинам и поэтому не сдержалась. Она была за это наказана». «Какое наказание может изменить случившуюся трагедию?» Горько вздохнула я, вложив в эту короткую фразу все свое негодование и отчаяние. «Никакое. Эту трагедию уже ничего не может изменить. Мы можем лишь сделать определенные выводы и не допускать подобных ошибок в дальнейшем». «Ты знаешь, мне сложно поверить во все это», сказала я и потерла виски. «Два с половиной месяца я жила в сплошной лжи, И даже сегодняшний разговор лишь приоткрыл завесу над тайнами. Не знаю, смогу ли когда-нибудь поверить тебе снова. Ты так спокойно говоришь об отвратительных и ужасных вещах, что мне становится по-настоящему страшно. Я просто хочу проснуться, но день за днем открываю глаза, а кошмар по-прежнему продолжается. «Я не буду просить тебя все забыть и простить меня сейчас», — согласно кивнул Влад. «Некоторые тайны не принадлежат мне, и я не жалею, что скрывал их от тебя». Я бы предпочел, чтобы ты оставалась в неведенье как можно дольше. Тогда в твоей жизни не было бы этого незаканчивающегося кошмара. Но отменить его я, к сожалению, не могу. Ты сама влезла во все это». «Нет, Влад», — твердо заметила я, — «кошмар все равно был бы, просто я бы про него не знала. Безопасность и иллюзия безопасности — это далеко не одно и то же. Скажи хотя бы, а сейчас между нами есть тайны?» «Нет. А если бы были?» Исключительно из упрямства уточнила я. «Я бы соврал, что их нет». По глазам Катурина я видела, что это правда. Первое за долгое время. Сейчас он не обманывал, но это мало меняло дело. «Ты сможешь меня простить?» Влад говорил медленно. Было видно, что слова даются ему с трудом. «Я сделал много глупостей, но сейчас осталось только желание быть с тобой». «Не знаю», — покачала головой я, Доверие значит, для меня слишком много, а тебе я не доверяю. Если сможешь доказать мне, что я не права, тогда, возможно, у нас появится шанс. Пока же я хочу оказаться как можно дальше от этого места и от тебя. Возможно, это лишь мимолетное желание. Произошло слишком многое. Тебе стоит отдохнуть», — не стал возражать он, — «а когда я вернусь, мы поговорим еще раз». Возможно, у меня получится точнее объяснить свои мотивы, или ты воспримешь ситуацию несколько иначе. Вряд ли получится уснуть. Невесело отозвалась я, но послушно опустилась на подушку. Я помогу тебе. Влад легко скользнул языком по моим губам, дунул на ресницы и ласково погладил по голове. А я почувствовала, как закрываются глаза. На душе стало спокойно. Я поверила, что нахожусь в безопасности. И уснула.